Глава 10. Арифметика кардинала Мазарини. Когда король поспешно направился в ток и лод дворца, где помещался кардинал Мазарини, взяв с собой только своего слугу, офицер мушкетёров вышел из маленькой комнаты, которую король считал пустой. Офицер вздохнул, как человек, долго сдерживавший дыхание.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 Если вы изволили заняться подсчётами, то завтра у вас, конечно, будет головная боль. Вдобавок ещё здесь нет господина Гено. Ты прав, Бернуин, но ты заменишь мне Бренна. Действительно, я должен был бы взять с собой Колдера. Он хорошо работает, Бернуин, очень хорошо. Он человек деловой.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 Я считаю королевские деньги. Итак, на чём мы остановились? Ты всё время прерываешь меня. 7 млн на Бордо. Да, так. На Мадрид 4 млн. Я говорю тебе, Бернуин, кому принадлежат эти деньги, так как весь свет имеет глупость считать меня миллионером. Я стараюсь опровергнуть этот вздор. У министра Не может быть ничего своего. Теперь продолжай. Подати семь миллионов, земли девять миллионов. Написал? Написал. Наличных денег шестьсот тысяч ливров, разных ценностей два миллиона. Ах, еще забыл движимость в разных замках. — Не прибавить ли в разных королевских замках? — спросил Бернуин. Нет, — Нет-нет, не надо, это подразумевается. — Ну что Бернуин написал? — Написано. Теперь подведи итог. — Тридцать девять миллионов двести шестьдесят тысяч ливров. — Ах, — сказал кардинал с выражением досады, — нет полных сорока миллионов.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 Разумеется, но только на одно мгновение эти 39 миллионов уже заранее распределены. Пожалуй, их ещё не хватит. Бернуин улыбнулся про себя, как человек, который верит только тому, чему хочет верить. Он приготовил на ночь питьё к родиналу и поправил подушки. Да задумчиво протянул Мазарине, когда слуга вышел.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 Они открыли Перу, имеется в виду завоевание испанцами империи инков на территории Перу после высадки в 1532 году конкистадора Писарро. Поглощённый расчётами, он позабыл о подагре. Страсть к ординалам к деньгам была сильнее болезни. Вдруг Бернуин, запыхавшись, вбежал в комнату. Что случилось? спросил кардинал. Король, король! Как? Король идёт сюда? вскричал Мазарини, поспешно пряча листок. Король здесь в такой поздний час? Я думал, что он уже давно лёг. Что произошло?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 Тотчас увидел, что министр надеялся услышать что-то совсем другое. Карл II, восклицал Мазарини пронзительным голосом с презрительной улыбкой: "Как? У вас в гостях Карл II?" "Да, король Карл II", отвечал Людовик, подчёркивая принадлежавший внуку Генриха IV титул короля, который Мазарини пропустил. "Да, господин кардинал," Этот несчастный король тронул моё сердце, рассказав мне о своих злоключениях. Он переживает страшные бедствия, господин кардинал. У меня тоже оспаривали престол, я тоже в див волнениях принуждён был бежать из столицы. Я познал несчастье, и мне трудно оставить без помощи брата, лишившегося всего и скрывающегося. Ах, сказал кардинал с досадой. От чего при нём нет какого-нибудь мазорини, как при вас. Его корона была бы сохранена в неприкосновенности. Я знаю всё, чем наш дом обязан вам, господин кардинал, ответил молодой король гордо. И верьте, я со своей стороны этого никогда не забуду.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 Такой политике я никогда не любил и отстраняюсь от неё. Новы, может, и помочь нам, создав ему иную, какую? Например, восстановив Карла II. Боже мой, воскликнул Мозарини, неужели несчастный король ещё увлекается этой химерой? Разумеется, возразил Людовик, испугавшись препятствий, которые верный глаз его министра видел в этом предприятии. Он просит для этого не более как миллион. Только-то, 1 миллион не больше, насмешливо повторил Мазарини с итальянским акцентом: "Братец, всего-навсего миллиончик, братец! Какой-то семейство нищих!" Монсьеор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 А для доброго дела я, пожалуй, готов заложить свою корону. Я найду евреев, которые охотно дадут мне за неё миллион. Итак, вы говорите, ваше величество, что вам нужен миллион, спросил Мазарини. Да, миллион. Ваше величество сильно ошибаетесь. Вам нужно гораздо больше. Бернуин, вы сейчас узнаете, сколько вам нужно.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 «Не так ли я сказал тебе? Говори откровенно, друг мой!» «Да, так вы изволили сказать. Хорошо. А сколько было нужно?» «Сорок пять миллионов, кажется. А какую сумму насчитали мы, соединив все наши средства, ничего не пропустив?» «Тридцать девять миллионов двести шестьдесят тысяч франков».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 Поверьте, в мире нет еврея, который решился бы дать взаймы такую сумму даже под залог французской короны. Король, сжав кулаки под пышными манжетами, отодвинул своё кресло. Тогда сказал он: "Брат мой, король английский умрёт с голоду". "Ваше величество", отвечал Мазарини тем же тоном,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 убедил ли я ваше величество спросил Мазарини, беря руку короля. Во вполне. Просите о чём угодно другому, и я почту за счастье исполнить ваше желание. Любую мою просьбу. Всё, всё. Разве я не предан душой и телом вашему величеству? Эй, Бернуин, факелов и провожатых его величество. Его величество возвращается в свои покои. Нет ещё кардинал. Раз вы готовы исполнить любую другую мою просьбу, то я вас пользуюсь случаем. Для вашего величества, протянул кардинал, надеясь, что король заговорит наконец о его племяннице. Нет, не для меня, а опять для брата моего Карла. Лицо Мазарини снова омрачилось. Он пробормотал несколько слов,